Петр Данилович стучит кулаком в стол. Петр Данилович в бешенстве. Но вот ноги его ослабели. Он повалился в кресло, и кто-то заткнул ему рот тряпкой. И все кружится, ползет. Зеркала срываются со стены, пляшут. Призрак Анфисы исчезает. Шумно вбегает Прохор и сразу все на своих местах — стол, стулья, стены, зеркала. Прохор смотрит на отца, на Якова Назарыча. Отец навалился боком на ручку кресла, сжал ладонями голову, глаза закрыты. Яков Назарыч весь в каком-то вывихе. Руки изломились, одна вверх, другая вниз, ноги согнулись в коленях, Пятка правой ноги голка стучит в пол с губ, вместе с криком летит злобная слюна, в глазах ярость. Прохор впервые увидел на правом валенном сапоге богача на пятке кожаная заплата. Прохор оторопело подступил к Якову назарчу Что случилось? — Разбойнича отродье! — «Страч!» завизжал, заплевался, набросился на него с кулаками Яков Назарыч и быстро, не по-стариковски вышел, волоча за рукав шубу. Стоя возле оголенной осокорий, Анфиса Петровна слышала, как близко-близко прошлепали чьи-то заполошные шаги, как пробурчал темный в зазубренных голос «Ах, разбойники! Ах, душегубы!» Анфиса не узнала голоса. Анфиса глубоко вздохнула, провела глубоким взглядом по бистеру ночных небес, медленной и задумчивой походкой отправилась домой. А взбешенный Яков Назарыч, ввалившись в избу, набросился на плачущую дочь. — Был с тобой изъян или нет? Говори! — Какой, папочка, изъян! Какой, какой черт тебя дерет!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 Много кое чего в той древней укладке, обитой позеленевшей медью, с травленными подмороз узорами. Что ж, неужели куприянов именитый купец погубит их громовых? А я топрус, — бормочет Петр Данилович. На выкусти. — Подни докажи. Купил. О, вот где я. Марья Кирилловна про серьги, про вчерашний гвалт ничего не знает. В гостях была. Под проливным дождем, раскрыв старинный брезентовый зонт, она идет в избу прияновым. Анфиса распахнула окно. Вы разве ничего не слыхали, Марья Кирилловна? Нет. А что? Ой, вернитесь домой. Спросите своего благоверного. «Змея! Потаскуха!» Но с трудом оторвала Марья Кирилловна взгляд свой от прекрасного лица Анфисы. Белая-белая, розовая-розовая, и большие глаза, милые и кроткие, и волосы на прямой пробор. «Сатана! Ведьма!» Ничего не ответила Марья Кирилловна, пошла своей дорогой и ни с чем вернулась.